но это приходилось отложить до более удобного случая. Он свил также длинную веревку из сухой травы, наподобие той, которую много лет тому назад дразнил злого тублота, и которая впоследствии сделалась в ловких руках мальчика-обезьяны замечательным арканом. Он смастерил также ножны и рукоятку для своего охотничьего ножа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 Она оскаливала клыки и рычала на него. Рычал также, выражая свое неудовольствие, и молодой забияка-самец, в особенности, если Тарзан приближался к нему, когда тот был занят едой.